Да, формулировка гипотез. Гипотеза о создании спроса. Однажды вы подойдете к моменту, когда пора заняться созданием спроса, чтобы быть замеченными своими покупателями и чтобы направить их в нужный канал сбыта. Используйте возможность пообщаться с ними, чтобы понять, как они обычно узнают о новых кампаниях и о новых продуктах. В этом резюме содержатся ваши гипотезы о том как потребители узнают о вас и о вашем продукте к тому времени, как вы будете готовы продавать. В процессе развития потребителей вы сможете заполнять пробелы дополнительной информацией о создании потребительского спроса и о выявлении лиц, влияющих на решение о покупке. Гипотезы о создании спроса. Создание потребительского спроса. В совершенном мире потребители с помощью телепатии поняли бы, какой замечательный ваш продукт, приехали бы, прилетели или дошли пешком до дверей вашей компании и выстроились бы в очередь, желая отдать вам деньги. К сожалению, в реальности так не бывает. Вам надо создать спрос на свой продукт, а создав спрос, вам предстоит направить потребителей в правильный канал продаж, по которому к ним поступит ваш продукт. В данном резюме вам следует ответить на вопросы. Как вы создадите спрос, который направит потребителей в канал распространения, выбранный вами? С помощью рекламы, связей с общественностью, промо-акций в магазинах, спама, сайтов, народной молвы, семинаров, телемаркетинга, партнеров? Это непростой вопрос, поскольку для каждого канала продаж своя стоимость на создание спроса. Это означает, что чем дальше выбранный вами канал от прямых продаж, тем дороже обойдутся мероприятия по созданию потребительского спроса. Почему? Да потому что те, кто осуществляет продажи напрямую, доставляя продукт буквально к порогу покупателя, обеспечивают не только торговлю. но заодно занимаются и продвижением, и рекламой товара. Прямая противоположность — ритейлинговый канал, Walmart, полка в супермаркете или сайт, который лишь прилавок, на котором молча лежит ваш продукт. Он не вскочит с полки и не начнёт сам объяснять покупателям, что он собой представляет. На потребителя должна оказать воздействие реклама или пиар-акции или ещё что-нибудь, что повудит их прийти и купить. Вам также надо понимать, как ваши потребители обычно узнают о новых кампаниях и продуктах. Ходят ли они на отраслевые выставки? Ходит ли туда кто-то из их компании? Какие журналы они читают? Каким из них они доверяют? Что читает их начальство? Кого из лучших продавцов они знают? Кого бы они наняли в качестве продавца, которому можно было бы доверять? Гипотезы о создании спроса, агенты влияния. Временами самое мощное влияние на решение потребителя о покупке оказывает не ваша компания напрямую. Это может быть что-то сказанное кем-то, не работающим на вас. На каждом рынке, в каждой отрасли, онлайн и в офлайне существуют избранная группа лиц, которые прокладывают путь новым тенденциям, стилем и мнением. Иногда агенты влияния Эксперты фирм, занимающихся исследованием рынка, и они получают за свои отзывы деньги. Это могут быть и дети, которые надевают ультрамодные вещи. В своем резюме вам надо определить, какие люди могут повлиять на мнение ваших потребителей. Резюме включает список агентов влияния со стороны — аналитики, блогеры, журналисты и так далее. Определите, кто те пионеры-потребители в социальных медиа, блогеры, журналисты и аналитики, которых читают и слушают потребители, которых они уважают. Этот список также послужит вам руководством в подборе советников, подскажет, к каким ключевым аналитикам в отрасли обратиться, какие контакты в прессе задействовать на этапе верификации потребителей. Е. Формулировка гипотез. Гипотеза о типе рынка. В главе второй я представлял концепцию типов рынка. Стартапы выходят в основном на рынки трех типов. Вашей компании придется выбирать один из них. В отличие от характеристик продукта, вопрос выбора типа рынка позволяет повременить с окончательным решением, отложив его до этапа расширения клиентской базы. Но рабочая гипотеза вам тем не менее необходима. В двух последующих главах мы неоднократно вернемся к процессу выбора типа рынка, на который выходит ваша компания, и поможем вам более качественно проанализировать ситуацию, когда вы узнаете больше о своих потребителях и рынке. Неправильный выбор рынка имеет весьма серьезные последствия, поэтому есть смысл разработать и протестировать предварительную гипотезу о типе рынка, занимаясь выявлением потребителей. Чтобы сделать это, команда по развитию потребителей должна записать свои предположения о типе рынка и устроить мозговой штурм совместно с командой разработчиков. Составляя резюме, дайте предварительный ответ всего на один вопрос: выходит ли компания на существующий рынок, занимается ли сегментацией сложившегося рынка или создает новый рынок. Для некоторых стартапов выбор типа рынка достаточно очевиден. Если вы выходите на рынок, где собираетесь клонировать бизнес, например, на рынок компьютеров или КПК, значит, ваш выбор сделан на то существующий рынок. Если же ваша компания изобрела новую категорию продуктов, не виданных ранее, скорее всего, речь идет о новом рынке. Однако большинство компаний может позволить себе роскошь выбирать тип рынка. Как принимается такое решение? Для начала надо ответить на несколько простых вопросов. Существует ли сложившийся четко очерченный рынок с большим числом потребителей? Имеет ли продукт конкурентные преимущества, лучшую производительность, характеристики, сервис? Если да, это существующий рынок. Существует ли сложившийся четко очерченный рынок с большим числом потребителей, на котором вы собираетесь продавать продукт? по более низкой, чем у конкурентов в цене. Тогда вы на ресегментированном рынке. Существует ли сложившийся четко очерченный рынок с большим числом потребителей, на котором ваш продукт будет кардинально отличаться от продуктов конкурентов? В этом случае вы также на ресегментированном рынке. Если сложившийся четко очерченный рынок отсутствует и у вас нет конкурентов, Вам предстоит создать новый рынок. Если вам трудно принять окончательное решение на данном этапе, не беспокойтесь. Когда вы начнете общаться с потребителями, они будут высказывать самые разные мнения о том, какому рынку соответствует ваш продукт. Пока что просто ознакомьтесь с каждым типом рынка и выберите тот, который наилучшим образом соответствует видению компании на сегодняшний день. Гипотезы о типе рынка. Выход на существующий рынок. Если вы считаете, что ваш продукт предназначен для существующего рынка, вы должны знать свои конкурентные преимущества. Искусство позиционирования своего продукта в условиях существования множества конкурентов заключается в грамотном продвижении правильных характеристик продукта, выгодно отличающих его от других. Подведите итог своим размышлениям, составив резюме. Если вы считаете, что выходите на существующий рынок, то в резюме будет полезно ответить на такие вопросы: каков состав участников рынка в настоящее время и кто из них занимает лидирующие позиции? Какова доля каждого конкурента? Какую сумму будут тратить на маркетинг и продажи лидеры рынка, чтобы потягаться с вами? Какова цена выхода на рынок при нынешних конкурентах? Слушай главу пятую про этап расширения клиентской базы. Поскольку вы собираетесь конкурировать на основе характеристик продукта, какие из них важны по мнению потребителей? Как определяют рабочие характеристики конкуренты? Какую долю рынка компания планирует захватить за первые три года? Как определяют рынок конкуренты? Существуют ли какие-либо стандарты? Если да, кто определяет эти стандарты? Стремится ли компания соблюдать эти стандарты, повысить их уровень или заменить их? Если ваш ответ повысить или заменить, это может указывать на ресегментацию рынка. При выходе на существующий рынок вы должны составить резюме о конкурентах, которые мы обсуждаем в пункте F. чтобы уточнить вопросы, связанные с позиционированием. Один из способов записать свои мысли по поводу типа рынка – это составить диаграмму конкуренции. Обычно компания концентрируется на ряде основных характеристик продукта и начинает атаку на конкурентов по направлениям, определяемым этими характеристиками. На диаграмме направления это система осей: оси характеристики технология, оси цена, рабочие характеристики. оси канал маржа очень важно выбрать верные оси направления конкуренции идея в том что при выходе на существующий рынок позиционирование касается главным образом продукта и тех его новых характеристик которым потребители придают особую ценность гипотезы о типе рынка ресегментация существующего рынка В перспективе столкнуться лицом к лицу с конкурентами на существующем рынке есть альтернатива: ресегментировать существующий рынок. Вы можете: а стать поставщиком недорогого продукта; б найти нишу с помощью позиционирования. Какое-то свойство вашего продукта меняет рынок, превращаясь в явное конкурентное преимущество. Если вы считаете, что выходите на ресегментированный рынок, то в резюме будет полезно ответить на такие вопросы: с каких существующих рынков придут потребители? Каковы отличительные черты этих потребителей? Какие насущные потребности этой группы не удовлетворяют нынешние поставщики? Какие характеристики продукта заставят потребителей отказаться от нынешних поставщиков? Почему существующие компании не могут предложить то же самое? Сколько времени вам понадобится, чтобы просветить потенциальных потребителей и чтобы ваш рынок достиг достаточных размеров? Каковы эти размеры? Каким образом ваша компания будет просвещать рынок и создавать спрос? Поскольку в новом сегменте пока нет потребителей, каковы реалистичные прогнозы в отношении продаж на первые три года? Для этого типа стартапов вам понадобится нарисовать и диаграмму конкуренции, потому что в отличие от полностью новых рынков на вашем будут присутствовать конкуренты и карту рынка. Ведь на самом деле вы создаете новый рынок, ресегментируя существующий. Вместе эти диаграммы смогут наглядно проиллюстрировать, почему тысячи потребителей поверят вам и перейдут на ваш рынок. Я всегда считал полезным в случае с ресегментированными рынками составлять такую карту рынка, схему того, как будет выглядеть новый рынок. На ней показаны и перечислены уникальные отличия компании, поставщики услуг, вспомогательные инструменты, программная поддержка и потребители. Существует расхожая шутка о том, что для описания каждого нового рынка придумывают собственные ТБС, трехбуквенные сокращения. А теперь нарисуйте карту рынка. В центре изобразите стартап. Ресегментация предполагает, что потребители придут с существующих рынков. Изобразите существующие рынки, с которых должны прийти потребители. Не забывайте, что рынок это группа компаний с общими характеристиками. Формулировка гипотез: новый рынок. На первый взгляд, новый рынок обладает огромной привлекательностью. Казалось бы, что может быть лучше, чем рынок без конкурентов? Ведь отсутствие конкурентов обычно означает, что цена определяется не конкуренцией, а уровнем, который способен выдержать рынок. Красота. Никаких конкурентов и высокие прибыли. Но не обольщайтесь. Даже без конкурентов риск провала довольно высок. Не боясь показаться занудой, еще раз повторю: создавать новый рынок означает, что данного рынка до этого не существовало, и потребителей, соответственно, тоже пока нет. Если вы считаете, что вы ходите на новый рынок, то в резюме будет полезно ответить на такие вопросы: что представляют собой смежные рынки, с каких рынков должны прийти потенциальные потребители?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 Каковы реалистичные прогнозы в отношении продаж на первые три года, с учетом того, что на новом рынке пока нет потребителей? Какой объем средств понадобится, чтобы продержаться, занимаясь просвещением и расширением рынка? Что помешает богатому конкуренту захватить рынок, созданный стартапом? Этот феномен породил афоризм: первопроходцы – это те, кто получает стрелы в спину. Возможно, ваш продукт больше подходит для ресегментации рынка или выхода на существующий рынок. Конкурируя на новых рынках, компании состязаются не в попытках превзойти прочих с помощью тех или иных характеристик продукта, а в умении убедить потребителей в том, что новое видение рынка реально и позволяет решить существующую проблему. При этом вопросы «кто наши потребители» и «что представляет собой рынок» Остаются открытыми. Здесь вам и пригодится резюме о конкуренции, чтобы составить картину нового рынка с вашим стартапом в центре.